Сказка о соседней комнате Наконец-то Лёля поняла, что она живет в доме, а дом стоит на большой поляне, а за поляной видны другие дома, и в них живут люди. А тот дом, в котором живет сама Лёля, называется «Школа». «А вон те дома тоже школы?» — спрашивала она, когда научилась толком спрашивать. «Да нет, там просто дома». «А это наш дом?» «Наш». «Он дом?» «Дом». «А где же школа?» «Да вот она. Наш дом и есть школа, и здесь дети учатся». Так Лёля поняла, что живёт не в простом доме, а в школе. Школа начиналась с крыльца... И, поднявшись по ступенькам, надо было пробежать через коридор, в котором всегда было темновато. Тут ты попадешь в сторожку, в которой жил школьный сторож дед Игнат. Из сторожки в глубину школы вели две двери. Одна налево, другая направо. И налево была комната Лёли, а в ней было три окна. В одно окно было видно, как бегают ребята на школьном лугу, в другое — крыши домов, тех простых домов, не школ. У них были соломенные крыши, а пыльная дорога велась между домами, по дороге ходили кони, ездили на телегах люди, а в третье окно видна была сирень, и большей красоты, чем эта сирень, на свете не было». Когда цвела сирень, все вокруг было полно сирени, и окна, и небо в окнах. Была в леленой комнате кровать с яркими серебряными шарами, а на ней лежало сразу три подушки, а внутри-то у подушек был пух, утиный, гусиный и куриный пух. Вот это да! И этого люля никак не ожидала, что у подушек внутри пух. Но пух, в конце концов, ерунда. Пух в подушках, стол до да стулья есть в каждом доме. А вот такой огромной, желтой, высокой штуки, что стояла у стены, не было нигде. Штука называлась «кафедра». На кафедру можно было взобраться и речь, говорить... И Лёля забиралась на кафедру и говорила речь. — А в подушках... Пух — Пух! — говорила она. — Утиный, гусиный и куриный. Вот как! Истинные часы слушали Лёлю, удивляясь насчет подушек. Кафедра была покрашена желтой масляной краской. Не какой-нибудь простой краской, а масляной. У нас кафедра... Покрашена масляной краской, — толковала Лёля с кафедры стенным часам. — Вот как! А в кафедре, в специальном ящичке, кое-что лежало. Там лежали тетради, ручки и перья, и было еще кое-что — чернила. Вот это уж да, чернила, вот так вот. А рядом с Ллиной комнатой была соседняя, и рядом с соседней комнатой нельзя было плакать. Когда Лёля была ещё совсем маленькая и лежала ещё в колыбели, ей хотелось поплакать. Но как только она начинала это дело, тут же к ней подходил кто-нибудь и говорил, «Тише, тише, не плачь, нельзя! Там соседняя комната!» «Что за ерунда?» — думала Лёля. «Всюду можно плакать, а тут нельзя! Загадка какая-то!» И тогда она решила раз и навсегда перестать плакать, раз уж рядом была соседняя комната, и перестала И во всей своей будущей жизни никогда не плакала. И плакала только тогда, когда удержаться было невозможно. Так жила Лёля рядом с соседней комнатой. И не плакала, а только приглядывалась, что в этой комнате происходит. И вот что она заметила. Она заметила, что какие-то маленькие люди ходят в эту комнату. Туда, сюда. Придут, уйдут. Опять придут. А в комнате за стенкой все время что-то творилось. То была тишина, то вдруг начинался шум, гул, крики. Такие крики, что если б Лёля заплакала, в соседней комнате никто бы и не услыхал. И вот, когда в соседней комнате слышались крики, Ляля немного плакала, чтобы отвести душу. Стихали крики, смолкала и она. И всегда там был слышен один и тот же голос, ровный, спокойный, веселый и звонкий. И Ляля знала, что это самый лучший голос на свете, голос ее мамы. Когда Лёля научилась ходить, она, конечно, сразу пошла в соседнюю комнату. И только она открыла дверь, только заглянула, как сразу поняла: комната волшебная. Она увидела такие вещи, такие странные вещи, которым название подобрать было невозможно. Потом-то оказалось, что название у всех этих вещей есть. Доска — так называлась длинная черная штука на ножках. На доске можно было писать мелом, а потом тряпочкой мел стирать. Парты — так назывались те удивительные вещи, которые стояли в три ряда посреди комнаты. На этих партах и сидели маленькие люди — ученики. И много еще было удивительных вещей. И глобус, и шкафы с книгами, и карты, и указки, и счеты. И вся эта комната со всеми вещами называлась класс. А Лёлина мама была учительница. Она, оказывается, учила учеников. И Лёля долго думала, чему же мама их учит. А потом сообразила что мама учит — летать. Когда в классе тишина, это мама их учит, а когда начинается шум, это значит, они все разом полетели. И Лёля представляла себе, как маленькие ученики дружно летают над партами, кто квыркается в воздухе, кто смеется, кто кричит и просто так машет руками. А выше всех и лучше всех летает над доской ее мама.